Глава третья Наша ферма находилась позади селения Кло, на краю леса Вуаньи, где росли вперемешку папоротники и дрог, буки и дубы, и водились олени и кабаны. Дальше шли болото: мирное царство уток, выдра, лебедей и стрекоз. Ферма Ламот была довольно уединенной. Нашими ближайшими соседями в добром получасе ходьбы были Кайе, Маленький Жанно Кае был на два года младше меня и смотрел на меня снизу вверх. Его родители держали в городе молочную. Дед его Гастон, потерявший ногу в результате несчастного случая на лесопилке, занимался пчеловодством. Дальше жила семья Маньяр, молчаливые, равнодушные ко всему, что не касалось коров, масла или поля. Отец, сын и две старые девы никогда ни с кем не разговаривали. «Они говорят только, когда надо назвать или узнать цену», — ворчал Гастон Кае. Затем по дороге от Ламот-Клери шли фермы семьи Монье и Симон. Их дети учились со мной в одном классе. Я знал окрестные леса до самых дальних уголков. Дядя помог мне построить на краю оврага у так называемого старого источника индейский вигвам — шалаш из веток, накрытый клеенкой — где я уединялся с книгами Джеймса Оливера Кервуда и Фенемора Купера, мечтал об опачах и Сиу или защищался до последнего патрона от осаждающих меня врагов, всегда превосходящих численностью, как того требуют традиции. В середине июня я наелся до отвала земляники и задремал. Открыв глаза, увидел перед собой девочку, С очень светлыми волосами в большой соломенной шляпе. Она строго смотрела на меня. Под ветвями солнце перемежалось с тенью. Мне еще и теперь, после стольких лет, кажется, что эта игра света тени вокруг лилы никогда не прекращалась, и в тот миг волнения, причины и природа которого были мне тогда непонятны, я был в какой-то мере предупрежден о будущем. Инстинктивно под влиянием то ли неведомой внутренней силы, то ли слабости, я сделал жест, окончательности и бесповоротность которого не мог предвидеть. Я протянул пригоршню земляники строгому белокурому существу. Но так просто я не отделался. Девочка села рядом со мной и, не обращая никакого внимания на горсть земляники, завладела всей корзинкой. Итак, роли были распределены навсегда. Когда на дне корзинки осталось всего несколько земляничин, она мне ее вернула и сообщила не без упрека. «Сахаром вкуснее». Я не колебался. Я вскочил, помчался во весь дух в воломот, пулей влетел на кухню, схватил с полки кулек сахарной пудры и с той же скоростью проделал обратный путь. Она была на месте, и сидела на траве, положив рядом шляпу и разглядывая божью коровку на тыльной стороне руки. Я протянул ей сахар. «Больше не хочу, но ты милый». «Оставим здесь сахар и придем завтра», сказал я с вдохновением отчаяния. «Может быть, тебя как зовут?» «Людо, а тебя?» Божья коровка улетела. «Мы еще недостаточно знакомы». Может, когда-нибудь я и скажу тебе мое имя. Знаешь, я довольно загадочна. Наверное, ты меня никогда больше не увидишь. Чем занимаются твои родители? У меня нет родителей, я живу у дяди. Что он делает? Я смутно чувствовал, что сельский почтальон не совсем то, что надо. Он мастер воздушных змеев, сказал я. На нее это как будто произвело благоприятное впечатление. Что это значит? Это как капитан дальнего плавания, только в небе. Она подумала еще минутку, потом встала. Может быть, завтра я опять приду, сказала она. Не знаю, я очень неожиданная. Сколько тебе лет? Скоро будет десять. О, ты для меня еще маленький, мне одиннадцать с половиной но я очень люблю землянику. Жди меня здесь завтра в то же время. Я приду, если у меня не будет ничего более интересного. Она ушла, в последний раз строго взглянув на меня. На завтра я набрал, наверное, три кило земляники. Каждые пять минут бегал посмотреть, не идет ли она. В тот день она не пришла. Не пришла ни на завтра, ни потом. Я ждал ее каждый день, весь июнь, июль, август и сентябрь. Сначала я рассчитывал на землянику, потом на чернику, ежевику и грибы. Такую муку ожидания я переживал только с 1940 по 1944 год, пока ждал возвращения подлинной Франции. Когда и надежда на грибы меня покинула, я по-прежнему возвращался в лес на место нашей встречи. Прошел год, и еще год, и еще. Я обнаружил, что мсье Эрбье был не так уж неправ, когда предостерегал дядю, что в моей памяти есть что-то, внушающее беспокойство. Видимо, у Флюри действительно есть наследственный недостаток — отсутствие успокоительной способности к забвению. Не учился, помогал дяде в мастерской, но редкие были дни — когда белокурая девочка в белом платье, с большой соломенной шляпой в руке, не составляла бы мне компанию. Речь шла именно об избытке памяти, как совершенно справедливо сказал Мсье Сам он им не страдал, так как при нацистах педантично держался в стороне от всего того, что так страстно и опасно взывало к воспоминаниям. «Мне через три-четыре года после нашей встречи случалось как только появлялась первая земляника, наполнять корзинку и, лёжа под буком и подложив руки под голову, закрывать глаза, чтобы заставить ее внезапно появиться передо мною. Я не забывал даже коробку с сахарной пудрой. Разумеется, я уже проделывал это не совсем всерьёз. Я начинал понимать, что дядя называл «погоней за синевой» и учился смеяться над самим собой, и своим избытком памяти.